Алекс Найт Без права на любовь Глава 1 Милинда Солнце светило так ярко, что ослепляло Кажется, с самого утра я стояла у окна и наблюдала за жизнью за пределами моей тюрьмы. Смотрела, как волнуются листва деревьев под порывами ветра, как играют солнечные лучи на поверхности небольших луж, образовавшихся после прошедшего дождя. Радуга только покинула небо. Там, снаружи, кипела жизнь. Люди общались, смеялись. Они были свободны. А мне оставалось радоваться лишь тому, что меня держат не в темнице, а в закрытых покоях. Это давало надежду. Даже сама не знаю на что. На освобождение. Но что меня ждет там? Отец погиб, пытаясь уничтожить Совет Управления по борьбе с порождениями бездны. Со мной пока не общались. Но и так понятно, что мой род в опале, а я могу лишиться всего. Даже жизни, если решат, что я соучастница. Ведь неизвестно, что происходит вокруг управления. Ко мне никого не пускают. Стоило подумать об этом, как раздался стук в дверь. Неужели уже обед? Еду приносили по расписанию. Обычно оставляли в гостиной и стуком оповещали меня. Обернувшись, я перевела взгляд на часы, стоящие на прикроватной тумбе. Спальня была более чем скромной. Кровать, шкаф да тумба возле него. Часы можно было считать роскошью и хоть каким-то спасением, позволяющим отсчитывать время в заточении. Судя по ним, до обеда оставался еще час. Странно. Сердце пропустило удар и понеслось быстрее. Я поспешила к двери, на ходу поправляя на себе хлопковое платье голубого цвета. Теперь жалела о том, что не собрала волосы в прическу. Если меня ожидает серьёзный разговор, лучше выглядеть представительно. «Добрый день, Мелинда!» Поприветствовал меня высокий светловолосый мужчина, стоило выйти из спальни. Он расположился в кресле, за круглым столиком у окна. Солнечный свет подсвечивал его фигуру со спины потому резкие черты лица ярче обозначили тени. Взгляд стальных глаз внимательно пробежался по моему облику, и я в очередной раз пожалела о том, что не сделала прическу. Легкое платье и распущенные волосы создавали образ домашней и уязвимой перед облаченным в строгий костюм мужчиной. «Добрый день», — кивнула, направившись к столику. Старалась идти спокойно не выдать даже жестом, насколько сильно волнуюсь. Пусть не думает, что меня измучило ожидание. — К сожалению, я не в курсе, кто вы. — Думаю, вы обо мне слышали. Томас Девайлетт. Мужчина криво улыбнулся, а я оступилась, сжав задрожавшие ладони в кулаке. Слышала, — подтвердила я. — Вы член Совета Управления. Шесть лет назад открылся переход в мир, который мы теперь называем бездной. Разлом запечатали. Но маги, участвовавшие в ритуале, переняли силу соседнего мира. Их начали называть магами бездны. Мои отец и мать вошли в их число. Тогда магов бездны заточили на полгода, якобы для изучения новых сил. Я хорошо помнила те времена. Находилась в академии и все ждала вестей, которые так и не приходили. Все переменилось, когда выяснилось, что твари-бездны нашли способ проникать в наш мир через его жителей. Они захватывали сознание и позже полностью перехватывали управление телом. Таких людей называли одержимыми. Как оказалось, только маги-бездны могли выслеживать их. Моих родителей выпустили, как и других счастливчиков. Но обязали принять обеты, которые становились все строже из года в год. Тогда и создали управление. Во главе стал совет, который принимал все самые важные решения в отношении магов бездны. Отец говорил, что это один из тех, под чьей вине погибла мама. Наверное, ему в первую очередь он пытался отомстить. «В том числе», — подтвердил Вайлет, продолжая внимательно следить за моим продвижением. «Я курирую команды магов бездны и занимаюсь подготовкой боевых миссий». «Что же тогда вы делаете здесь?» «Негласно я занимаюсь некоторыми секретными проектами». В глубине серых глаз блеснул огонек его внутренней магии, и, показалось, в комнате стало прохладнее. «Чаю?» валят взмахом руки указал на поднос с чайным сервизом, выставленный на стол. А до этого чай приносили в кружки. И печеньями не радовали. Но сомневаюсь, что смогу сделать хоть глоток под пронзительным взглядом этих глаз. Не чувствуя тела, я присела в кресло напротив Вайлета. Кое-как улыбнулась и отрицательно мотнула головой. «Я настаиваю». Он подхватил белый фарфоровый чайник и аккуратно разлил чай алого цвета по чашкам. В воздухе разнесся цветочный аромат напитка. Огромных трудов стоило сдержать извительные слова, ведь запах был мне знаком. Успокаивающий состав. Похоже, меня не ждут хорошие новости. «Отца похоронили?» «Еще нет, идут разбирательства». К тому же не хотелось бы пятнать имя рода Зерек из-за одного предателя. Как ты считаешь?» Вайлет невесело усмехнулся, сосредоточив свое внимание на напитке. Подхватил сахар, принялся медленно размешивать его в чашке и просто давая мне возможность осмыслить его слова. Я же лежал сжала чашку ладонями, почти не ощущая жара кипятка. Близость родной стихии даже немного не успокаивала. Дар заблокировали. Слабыми блоками, ведь я еще не достигла пика. А любая сильная блокировка могла навредить. Это тоже давало надежду на то, что от меня не собираются избавляться. «Выпей, ты выглядишь бледной. Вы же пришли ничьи со мной распивать, Вайлет. Ровно произнесла я, посмотрев в его глаза. «Меня не посадили в темницу. Дарни заблокировали полностью. А теперь вы намекаете на сохранение имени рода. Вам же прекрасно известно, что я не имею отношения к заговору. Но вы явно собираетесь воспользоваться моим положением. Так чего вы хотите, Вайлетт? Говорите прямо или идите в бездну?» Я резко поднялась, случайно опрокинув чашку на поднос. Горячая жидкость растеклась по металлической поверхности, распространяя терпкий аромат трав, напоминая в эти мгновения кровь. От ужасной ассоциации по телу побежала дрожь. Я до боли сжала ладони в кулаки, ожидая ответа Вайлета. «Что ж, хорошо, перейдем сразу к делу, Мелинда», — улыбнулся он.